Компания ввалилась в трактир в самый разгар веселья. Тарусель разводила по углам поспоривших почтенных мастеров, стремящихся проверить крепость лбов друг друга. Ров с философским спокойствием, опершись о стойку, наблюдала за действом. Увидев друзей, она махнула рукой, привлекая внимание, и указала на пустующий столик под окном. — Мне здесь нравится! — оглядевшись, заявил Дикрэй и плюхнулся на скамью у стены, потянув за собой Таришу. «Эль пахнет хорошо, значит, свежий». Фарго сощурила желтые глаза и проворчала. «Грибами несет. Терпеть не могу грибы. Ни мяса, ни овощи. Аркаешь знает что». «Ничего ты не понимаешь», — хмыкнула Винья-Винья. «Тебе бы только мясо подавай. А между тем в грибах полно полезных микроэлементов». «Молчи, уважаемая Винья». «Еще одной лекции после вчерашней о прелестях кишок я не выдержу!» Засмеялась подошедшая Руфусилья и поклонилась Ёжевишу. «Почтенный Ёж, мастер Хлоп-Блохель ждет тебя вон за тем столиком. Пиво от твоего имени я уже заказала». Ёжевиш торопливо встал, поклонился в ответ. «Благодарю». И с твердым шагом двинулся в сторону указанного столика. Супруга проводила его взволнованным взглядом. Вителья переглянулась с Яга и погладила Гномеллу по плечу. «Винья, все будет хорошо, вот увидишь. Не может наш ёж не понравиться почтенному кузнецу. Он ведь и мастер классный, и работник хороший». «Все так», — кивнула та. «Только я иногда и до сих пор себя виню». «Это в чем же?» — изумилась Руфуселья. Фарго тоже удивленно посмотрела на подругу. Винья-винья, красневшая мгновенно и ярко, как все рыжие, залила щеками. «В моей жизни ничего ценного не было, когда я его встретила», — заикаясь, попыталась объяснить она. «А у него и дело свое, и почет, и уважение других мастеров, и место в гильдии ювелиров. В общем, было что терять». Дурында ты, уважаемая винья!» — грубовато заметила Руфусилья. «Он и потерял». По своей воле, а не по твоей. Такого, как наш живешь, и Аркаеш не заставит сделать то, чего он не захочет. Так что выбрось-ка эти унылые мысли из своей хорошенькой головки и наслаждайся Элем. А Вон, длинноборот, уже несет поднос. — И правда, — фыркнула Тариша, — нашла время себя винить. С чего бы? Винья молча пожала плечами и, взяв кружку с подноса, уткнулась в нее курносым носом. И чуть было не подавилось, когда из кружки показалась кошачья голова с усами в пене. «Рано грустить, рано!» — назидательно промурлыкал кот, выпрыгнул из кружки, отряхнулся и уселся в центре стола, сложив на животе толстые ручки. «Время веселиться!» «Тьфу ты!» — проворчал дробуш по обыкновению севший с другой стороны от Вительи. «Вот напасть!» Винья подумала и отставила кружку, взяв с подноса другую. Цепкие ручонки башка тут же подхватили отставленное, и Эля как не бывало. — Время перы пировать нынче! — заявил Кипиш и со стуком поставил кружку на стол. — А что Варгас Серафин не пришел? — Варгас? — Яга посмотрел на Виту. — Он в Вишенроге? — Вчера приехал. Отчего-то, чувствуя себя виноватой, пояснила волшебница. Его вызвал магистр Кучин, но не сказал, зачем. «И нас не захотел навестить?» — надула губы Виньо. «Друг называется». Вителья отвела глаза. Честно говоря, встретив Варгаса, она так ему обрадовалась, что упустила из виду традицию совместных трапез-харьков, а, наслушавшись рассказов светловолосого мага о жизни на границе, и вовсе обо всем позабыла. А еще он так смотрел на нее... и думал, что она этого не замечает. Рука Яга властно накрыла ее руку и силой сжала. Волшебница ощутила желание мужчины как свое собственное. Да, она знала, Рюворон не из тех, кто отпустит к другому любимую женщину. Знала с самого начала. Просто с Варгасом была связана какая-то часть ее жизни. Становление Вительи Таркан-Антенец как волшебницы и просто свободной личности. И это не так-то просто было забыть. Задумавшись, она упустила момент возвращения ежевижа. Гном, прежде чем сесть, схватил ждущую его кружку с Элем, одним глотком опорожнил ее, крякнул и сел рядом с виньё. Та обеими руками обхватила его мощное плечо и от чего то шёпотом спросила. «Ну как?» «Завтра на работу!» — ахнул кулаком по столешнице гном, отчего подскочили не только опустевшие кружки, но и наполнившийся кипиш. «В шесть утра быть в кузне почтенного хлоп-блохеля и хус с ним!» «Это отличный хус с ним!» — засмеялся Яга, хлопнув друга по плечу. «За этот ху с ним надо выпить!» Рюворон по контрабандистской привычке, никогда спиной ко входу не садился, предпочитая держать происходящее под контролем. А Вителия, сейчас сидевшая к залу в полоборота, вдруг ощутила чей-то взгляд, до того пристальный, что между лопатками зачесалась. Раньше она бы обернулась, но за прошедшее время набралась опыта в качестве боевого мага, поэтому незаметно сплела и выпустила соответствующее заклинание. Волшебница не так давно начала видеть любую магию воочию, не переходя на внутреннее зрение. И первое время ужасно пугалась, пока не поняла, что никто, кроме нее, ничего не замечает. Вот и сейчас никто не обратил внимания на наколдованный ею взор, который выглядел как сфера, наполненная чернильным дымом, и напоминал зрачок какого-то гигантского существа. Он поднялся под потолок, позволяя Вителье рассмотреть занятые столики. В длиннобороде собирались в основном гномы, однако встречались и люди. Их и среди механиков, на территории гильдии которых располагался трактир, было немало. Взор облетел зал, то приближаясь, то удаляясь к тем, кто вызвал интерес молодой волшебницы. Однако никто не буравил ее внимательным взглядом. На разношерстную компанию вообще не оглядывались. Почтенные мастера любили отдыхать и ценили мгновение отдыха. Еще больше любили пиво и ценили темный густой «Эль». Они не приветствовали, когда кто-то мешал отдыхать им, и сами не мешали другим. Взор, проплыв над дородным гномом в богато украшенном камзоле с пышной шевелюрой, который сидел в углу и что-то недовольно бормотал себе под нос, вернулся к волшебнице, так ничего и не обнаружив. Оказавшись рядом с Витой, взор вдруг мигнул растерянно и отразил прекрасное лицо с глазами цвета озерного льда. Архимагистр Никорин окинула взглядом окружение Вительи и, как показалось волшебнице, с завистью посмотрела на опустевшие кружки. «Завтра в семь утра жду на первое занятие», — услышала девушка голос, звучавший в голове. «Пора взглянуть на тебя». Вита чуть было не ответила вслух, но вовремя спохватилась. «Я буду вовремя». Архимагистра еще раз покосилась на кружке и пропала. Взор тут же рассеялся синим дымком. Из дымка сам собой соорудился синий кораблик и отправился в путь, ловко пробираясь между столиками и огибая посетителей. «Кипишь!» — возмутилась ителья «Его только мы с тобой и видим!» — хихикнул Божок и захлопал в ладоши. Служка нес очередной поднос с пивом и блюдо с жареными свиными ребрышками. «Знаешь, я иногда жалею, что не могу пошалить сласть, не привлекая к себе внимания, а хочется!» «Хочется, перехочется!» — констатировал Дробуш. «И кораблик твой я тоже вижу, между прочим!» «Да?» Изумился Кипиш, взлетел над столом, закрутил кошачьей головой. «А кто еще?» «Я вижу», — тут же отозвался Дикрай, а Яга молча кивнул и улыбнулся. Вита не выдержала, улыбнулась в ответ. Улыбка делала всегда мрачное и невозмутимое лицо ласурца привлекательным и открытым. «Это безобразие», — возмутился Божок, цопнул кружку с целем и вылил в себя. Черноволосая красавица, отставив пустую кружку, накрутила локон на палец, оглядела присутствующих и надула алые кубы. «И почему же это так происходит?» «Действительно!» — пробормотал слух егорай и привлек к себе Виту, чтобы поцеловать, никого не стесняясь. Винью, не забывая гладить мужа по плечу, с умилением посмотрела на них. Тариша Виден уткнулась в блюдо с ребрышками, словно там было что-то исключительно интересное. «Узы крови, полагаю!» — свирепый воин поиграл бровями. «Дробуш и край кровники Вительи, а ты, Яга, — ее супруг перед лицом божества, моим то есть». «Прости меня, кипиш многомудрый!» — Рюворон говорил совершенно серьезно. «Но мне бы хотелось, чтобы Вита стала моей женой у алтаря Индари». Надеюсь, когда-нибудь так и будет». Порозовевшая волшебница уткнулась лицом ему в грудь. Сверепый воин задумчиво посмотрел куда-то вдаль и ничего не ответил. Туманный кораблик просочился в щель под дверью и был таков.